Семейство выхухолевые. Говорят, мех этих зверьков когда-то ценился выше бобрового. Потом о выхухоле, как о пушном зверьке, позабыли. Снова вспыхнул интерес к нему лишь в начале нашего века. Мех выхухоля стал модным. И вот только в 1913 году на Нижегородской ярмарке Было продано 60 тысяч шкурок, а по всей России многие сотни тысяч. Да и за границу вывозили, там выхухоль ценился еще больше, ведь нигде, кроме России, уже не осталось этого зверька. Когда-то очень давно, считают, что выхухоль на Земле появился примерно 30 миллионов лет назад, он был распространен по всей Европе. Потом в Европе сложились неблагоприятные для выхухоля природные условия, и численность его сильно сократилась. Затем в действие вступили так называемые антропогенные факторы, неблагоприятные условия, создаваемые человеком. Дело в том, что выхухоль не может жить в реках с сильным течением. Не может жить выхухоль и в водоемах, на берегах которых нет растительности. Во время весенних паводков зверьки спасаются на развилках ветвей или в дуплах деревьев, поэтому селятся выхухоли в старицах, заводях, маленьких речках с очень тихим течением и небольших, заросших по берегам прудиках. Выхухоль зверек небольшой, длина его в среднем сантиметров двадцать, а вес примерно полкилограмма. Шкурка не только красивая и теплая, но еще и очень любопытно устроена. Во-первых, смазана жиром и почти не намокает. Во-вторых, остевые волоски на ней кверху не суживаются, как обычно у других животных, а наоборот расширяются. Они как бы заклинивают друг друга, и благодаря этому между кожей и верхней границей меха остается воздух. Такая воздушная прослойка — замечательный теплоизолятор. А это очень важно для зверька, ведь он плавает и зимой. На суше выхухоль довольно беспомощен, зато в воде он чувствует себя прекрасно. Благодаря задним ногам, имеющим большие перепонки между пальцами — это весла, и длинному, уплощенному с боков, покрытому крупными чешуйками хвосту — это руль, выхухоль... За минуту может проплыть метров тридцать. Норы выхухоль делает на берегу. Причем норы самые разнообразные, иногда даже многоэтажные, но вход в них всегда расположен под водой. Это дает возможность выхухолю из воды сразу же попадать в свой дом. Дом, состоящий обычно из двух-трех камер, достаточно просторный, чтобы в нем поместилось несколько зверьков. Нередко выхухоли живут семьями, зимой же в одном гнезде собирается их более десятка. Кроме основной норы, у всех выхухолей есть еще одна-две — кормовые. Там зверьки хранят запасы пищи на черный день, там же поедают пойманную во время охоты добычу. Охотничий участок выхухоля расположен между основной и кормовыми норами и имеет длину метров двадцать пять. 30. Отправляясь на кормежку, выхухоль не мечется по всему дну, а, уткнув в ил свой длинный хоботок, и помогая себе передними ногами, как бы ходит на руках. При этом она все время взрыхляет ил и подбирает личинок насекомых, пиявок, брюхоногих моллюсков. Добравшись до входа в кормовое гнездо, зверек либо залезает в него. Чтобы съесть добычу, либо отправляется в обратный путь. А так как выхухоль по одному и тому же маршруту ходит изо дня в день, то на дне образуется траншея. И если под илом мягкая земля, эта траншея может быть и бывает нередко глубиной до полуметра. У такого способа добычи пищи есть, безусловно, свои преимущества. Но, кроме того, У него есть еще и побочный эффект, который помогает зверьку жить зимой. Зимой капельки воздуха, которые выдыхает выхухоль, а также капельки воздуха, застрявшие в его волосяном покрове, выжатые из него водой, поднимаются на поверхность и скапливаются у нижней кромки льда. Поскольку зверек путешествует изо дня в день по одному и тому же маршруту, то воздух, естественно, скапливается в одном и том же месте. Капельки воздуха врастают в лед, делают его рыхлым, пористым. При паводках, особенно ранних, когда вода может неожиданно залить нору, лед в этих местах взламывается в первую очередь и дает возможность зверькам спастись. Кроме того, благодаря пористому льду вода в этих местах насыщена кислородом и привлекает множество мелких беспозвоночных, облегчая выхухолю добывание еды. Для людей же ровная цепочка таких пустот во льду — верный признак того, что тут живут выхухоли. Иногда благодаря этим пустотам даже можно понаблюдать за выхухолем, плавающим подо льдом. Вообще же, хоть и живет этот зверек в относительной близости к человеку, увидеть его непросто, разве что весной, выгнанный из своего убежища, сидит он, бедняга, на дереве или плывет на куче хвороста у всех на виду, обычно же выхухоль старается не показываться на глаза человеку. Даже когда надо вдохнуть воздух, он имеет возможность сделать это, не поднимаясь на поверхность. Ноздри у выхухоля находятся на кончике вытянутого хоботка, и, чуть выставив его из воды, зверек дышит, оставаясь незаметным. Насчет слуха выхухоля ученые не имеют единого мнения. Некоторые считают его глухим, другие, напротив, хорошо слышащим. По поводу зрения тоже ведутся споры. Одни уверены, что выхухоль почти слепой, другие считают, что он достаточно хорошо видит, а вот насчет обоняния разногласий нет. Запахи он различает прекрасно. Однако неосторожность, нескрытный образ жизни не спасли выхухоля от истребления. И, наверное, сейчас бы он вымер, если бы в 1920 году Совет народных комиссаров не принял постановление об охране этого зверька. К тому времени Выхухоль остался лишь кое-где в бассейнах Волги, Днепра, Урала. В годы советской власти, кроме строгого запрета на охоту, были проведены и другие меры по спасению Выхухоля, организации заповедников, расселение его по стране. Расселили примерно десять тысяч зверьков, и он прижился в некоторых местах Башкирии, Мордовии, Смоленщины, в поймах. Эти мероприятия дали такие положительные результаты, что после Великой Отечественной войны даже разрешили охоту на выхухолей. Правда, под строгим контролем. Однако вскоре количество этих зверьков стало снова быстро сокращаться. Конечно, дело не только в людях, истреблявших выхухолей. Их губят и ранние паводки, ведь выхухоль не всегда успевает выскочить из норы, и засухи, во время которых пересыхают водоемы, и рыбацкие сети, в которых выхухоль запутывается и погибает. Зверьков губят загрязнение воды пестицидами и промышленными отходами и уничтожение растительности по берегам водоемов. Наконец, просто все меньше и меньше остается подходящих для его жительства мест, тихих старец и прудиков. Сейчас зоологи очень активно занимаются проблемой выхухоля. И есть надежда, что все-таки удастся спасти этого зверька, о жизни которого мы знаем еще далеко не все. Не знаем, например, почему малыши у выхухолей, о которых, кстати, родители очень заботятся, Появляются не в определенные периоды, как у многих животных, а в самые разные сроки, и в мае, и в августе, и даже в октябре. Или, казалось бы, такой простой вопрос. В гнездовых камерах у выхухолей всегда сухо, и выстланы они сухой травой. Где же выхухоль берет сухую траву, и как умудряется доставлять ее сухой в гнездо через воду? Наконец, сам по себе выхухоль современник мамонта, а возможно и гораздо старше его, на протяжении миллионов лет, сохранившаяся на земле почти не изменившись, представляет огромный интерес для науки. И если выхухоль исчезнет бесследно, вина ляжет на нас, не сумевших сохранить его для потомства, пишет профессор Барбаш Никифоров.